Жизнь и в счастье, и в горе бесследно пройдёт. В нищете и позоре бесследно пройдёт. Жизнь меня не щадила. И всё же мне жалко милой жизни, что вскоре бесследно пройдёт.